Глава пятая В Ленинград Шелестов уехал в тот же день. Группа отправилась на побережье озер. Буторин выходил последним, когда его уже на улице догнал дежурный. «Товарищ майор, срочно! Там из милиции звонят. Два трупа нашли на острове Сельцы. Ну и начал было Буторин, но, вспомнив об исчезновении неизвестного таинственного жильца квартиры на улице Тополевой, Тут же сменил тон. «Ну и как мне туда быстрее добраться?» «Они сказали, если вы подождете минут пятнадцать, за вами машина придет. До берега километров тридцать, а до острова лодкой. Она вас там ждет». «Сказали, что без вас ничего не трогали. Вызвали судмедэксперта и следователя из городского отдела». «Хорошо», — отозвался Буторин, поняв, что Сосновского и Когана ему уже не предупредить. «Следователь и криминалист — это хорошо», — думал Буторин. «Это значит, останется подробное описание места происшествия, тел и даже фотографии». Машина подъехала через десять минут. Щуплый мужчина лет 60 с морщинистым лицом и прокуренными усами, открыл дверь и протянул Буторину руку. «Беляков Виталий Демьянович, эксперт», — представился он. «А вы, стало быть, из Москвы?» «Майор Буторин», — ответил оперативник, садясь на заднее сиденье. «Вам какие-то подробности уже сообщили с острова? Или вы пока сами еще ничего не знаете?» «Ну а что они могут сказать?» «По рации передали на берег, а те из поселка по телефону, что два трупа, мужские, лежат, судя по всему, несколько дней. А что имеется в виду под словами «судя по всему», я пойму, когда приедем». Возразить было нечего, да и комментировать тоже. Первое, что приходило в голову, — утопленники, которых выбросило на берег волной. Но, скорее всего, милиционеры, обнаружившие тела, сразу бы определили это и передали сообщение именно об утопленниках. Немцы, выходившие из окружения, тогда о них сообщил бы тот, кто вел с ними перестрелку и убил их. Гадать можно до бесконечности и дойти до абсурда в виде убийства жены и любовника ревнивым мужем, который застал их вместе хм, на рыбалке, например. Туман медленно стелется над гладью Псковского озера, окутывая его зябкой сыростью. Холодный октябрь приглушает звуки лесов, которые слабо откликаются эхом на каждый грибок весла. На веслах сидел крепкий немолодой мужчина. Под распахнутой фуфайкой... Видна военная гимнастерка с тремя нашивками за ранения: Две желтых и одна красная. Фронтовик. Гребет сильно, но заметно, что левая нога у него почти не сгибается. Буторин засмотрелся на его сильные правильные грибки, вдыхая полные легкие пряного запаха воды, пропитанного влагой размокшего мха и сырой землей. Щеки стынут, но в груди почему-то становится тепло. Не так, как три года назад, после контрнаступления под Москвой. Тогда не было уверенности, тогда дрались и умирали, не зная, что будет завтра. А сейчас, сорок четвертый, появилась уверенность и силы. И в сердце теплится ощущение победы, скорой победы, еще совсем юной, как первые лучи утреннего солнца. Не завтра она будет, но теперь уже понятно, что война... Идет к завершению. О чем думает этот молчаливый фронтовик, когда смотрит на серые воды озера? О своей семье, о своем доме, о долгих годах оккупации. Мало времени прошло с тех пор, еще не начали рубцеваться в сердцах людей раны, но ведь свершилась же, пришла и в их дом победа, ведь дождались, что Псков вновь стал свободным. Буторин не раз видел такие вот глаза, в которых отражается и боль утраты, и радость освобождения. Все это перемешивалось в душе так же, как в небе перемешиваются обрывки облаков, отображающихся в водной глади. Каждое движение, каждый грибок осторожно взвешены. Кажется, что лодка словно плывет не только по воде, но и по людской памяти, боясь потревожить зыбкие образы того, что было, и что только предстоит. Каждый взмах весла вызывает колебания воды, и чувствуется, что легкая зыбь становится частью этого веками молчаливого пейзажа. Приходят и уходят люди, скользят века, а по глади озера вот так же бежит легкая осенняя зыб. Мужчина опускает весла и позволяет лодке неспешно плыть по течению. Он достает из кармана платок, протирает глаза, Видимо, они у него слезятся на ветру. еще одно наследие фронта. Гладь озера, ветер, суровые камни невольно завораживали Буторина. Его мысли, как легкие пучки облаков, плыли от воспоминаний к надежде. Он думает о людях, которые далеко, о тех, кто погиб и никогда уже не вернется. За годы войны много потеряно. Но тяжесть воспоминаний здесь не такая, как среди развалин городов. Здесь есть возможность ощутить дыхание озера, свободную тяжесть воздуха. И понять, как же порой нам стало не хватать тишины. Простой, естественной. шум далеких деревьев успокаивает, как и тихий плеск воды под веслом. Это тихий упрек, напоминание о том, что жизнь продолжается, с ее бременем и радостью. Октябрьский ветерок, пронизывающий насквозь, приносит не только холод, но и остроту новых мыслей, ощущений, предчувствий. Сколько еще продлится война, сколько еще впереди неизвестности. За горизонтом будущего скрыто все, и надежда, и страдания, и то спокойствие, которое каждый однажды обретет. Лодка ткнулась в мелкие камни твердого берега острова. Хмурый, явно не выспавшийся милиционер, козырнул незнакомому майору и повел приехавших вдоль берега к небольшому заливу, поросшему в некоторых местах камышом. Тут же Буторин увидел два тела и лодку, привязанную к вбитому между камнями железному штырю. Один лежал подальше от берега, лицом вниз, в вытянутой вдоль головы руке зажат пистолет. Второй на боку, почти у самой лодки. Оба одеты по городскому. Не было на них брезентовых курток и плащей, как у рыбаков. Не было на ногах резиновых сапог. — Товарищ майор, — подошел лейтенант милиции со шрамом на щеке, — представился. — Участковый лейтенант Быков. Рыбак сообщил о телах. Приехали, и вот что увидели. Сразу эксперта вызвали. — Рыбак тоже здесь, если захотите допросить его. — Вы его уже допрашивали? — поинтересовался Буторин. — Так точно. Да только что с него взять. Увидел, сообщил. Вот и все. Буторин постоял, глядя, как над одним из тел склонился эксперт, осматривая его, затем двинулся к старику, курившему в своей лодке неподалеку у самых камышей. Седой, седая щетина на пол лица. Старая солдатская шапка виднеется под капюшоном брезентового плаща. Руки сильные, коричневые, и цигарку держит, как трубку, снизу. — Здорово, старина! — кивнул оперативник, остановившись перед лодкой. — Здравия желаю, товарищ командир! — ответил старик чуть хриплым, но еще сильным голосом. Он поднялся, приготовившись сойти на берег. Буторин отметил, как ловко и уверенно старик чувствует себя в маленькой неустойчивой лодке. — А ведь ему поди под восемьдесят! Этому, несмотря на возраст, еще рано на печи лежать. Он еще кормилец для семьи. И Буторин махнул рукой, останавливая старика. — Давайте-ка лучше я к вам, а то, стоя разговаривать как-то не по-людски. — Тадысь прошу на борт, — улыбнулся старик и снова уселся на лавку и взялся руками за борта, чтобы не дать ей раскачиваться. Буторин уверенно шагнул в неустойчивое суденышко, и сел на вторую скамейку напротив старика. Он полез было в карман за папиросами, но старик, хитро щурясь, извлек из кармана расшитый старенький кисец с махоркой и протянул гостю. Буторин усмехнулся. С такого рода проверками на вшивость он сталкивался и в тылу, и на фронте не раз. Фронтовики так определяли, умеет ли человек скручивать козью ножку, цигарку, самокрутку, как ее еще называли среди солдат. Если умеет, значит, не всегда сидел в больших кабинетах, значит, нюхнул пороху и в переделках бывал. Значит, ты знаешь, что такое передовая, что такое сидеть в окопе и курить во время обстрела или перед атакой. А этот дедок, видать, еще и прошлую германскую войну захватил. Буторин кивнул, развязал шнурок, достал из кисета листок бумаги, сложил его желобком и насыпал несколько щепоток табака свернул самодельную папиросу, провел языком по краю и ловко склеил край самокрутки. Старик одобрительно посмотрел, протянул свой окурок. Буторин прикурил, затянулся и с шумом выдохнул струю дыма. Табак был хороший, крепкий. «Как величать -то — Как величать-то вас? — спросил он старика. — А чего меня величать? — рассмеялся рыбак. — Чай невеличество я! А зовусь я Егоровым, Демидом Гордеевичем. Тутошней всю жизнь здесь прожил. Отсюда на Германскую уходил, сюда же обратно вернулся. Рыбачил, детей и внуков растил. Оккупацию вот пережил, близких от беды и смерти уберег. Вот и все мое величание. Ну, а меня можно и товарищем майором называть, а можно и попросту Виктором Алексеевичем. А расспросить я вас хотел о том, «Как вы эти тела обнаружили?» Участковый расспрашивал, но я люблю, когда из первых уст, без пересказа. «Ну, можно и еще разок рассказать», — солидно кивнул старик. «От меня не убудет, а вам, глядишь, польза. Сегодня я их нашел поутру. Берега тут болотистые, низкие, в половодье хорошо заливаются. Да и само озеро у нас мелкое. Вдоль берегов, почитай, на всем пути метра два-четыре». «Никак не больше. Потому тут в камышах клев хороший. И сняток, и сик, и лещ. Щука хорошо берет. Судак, окунь». Я сунулся. ан смотрю, лодка привязана. «Кто это, думаю, про мои места прознал? Хотел посмотреть, может, кто из наших? Подплыл. А они лежат. Плохо лежат. Никак живые. Я на войне-то всякого навидался». Бывал час, одного взгляда поймешь, жив человек или отдал Богу душу. Буторин покуривал, не мешая старику рассказывать. Тут и твое уважение к рассказчику, и твое доверие. Да и рассказывал рыбак-толкова с объяснением своих поступков. Много других вопросов снималось сразу. Буторин опасался, что старик начнет описывать все, включая свои ощущения и страхи но тот ограничился тем, что сошел на берег и сразу по запаху понял, что покойники лежат давно. Ну а уж пистолет в руке у одного и запекшуюся потемневшую кровь на груди второго он разглядел быстро, понял, какая тут беда произошла. «Вам никто из этих людей не знаком?» — спросил Буторин. «Раньше их видеть не приходилось?» Старик вдруг странно замолчал, отвел глаза. Посмотрел вдаль на озеро со странной задумчивостью. Потом вздохнул и ответил. — Участковому не сказал я. Да, он и не спрашивал. Но вам сознаюсь, вы сюда из самой Москвы не просто так приехали. И чужие люди все еще вокруг озера бродят не зря. Теперь вот уж дошло до моего умишки. — Тот вон! — рыбак кивнул на тело мужчины с пистолетом в вытянутой руке. — Тот ко мне с расспросами приходил, когда я рыбачил, а пару раз просил перевести его дальше по берегу. Места где топкие, к воде не подойдешь. А с воды, мол, сподручнее на камни взобраться. Вроде за птицами он наблюдает. Солдатский вещмешок с ним тогда был, бинокль. По-русски он хорошо говорил? — Хорошо, — кивнул старик уверенно. — Русский он, не сомневайтесь, городской. А второй? «Вот второго первой вижу», — уверенно заявил старик. «Не встречался он мне. Они, конечно, стали уже портиться, но на таком холоде лица пока что изменились мало. Узнал бы, если бы встречался». «Демид Гордеевич, вы вот воевали, солдатом были, я так понимаю, справным», — улыбнулся Буторин. «Карту читать умеете? Топографическую?» «Приходилось, дело знакомое», — солидно кивнул рыбак. И по молодости на военной службе, да и здесь перед войной, к нам частенько приезжал ученый-люд всякий. Те, которые разведением рыбы занимались, значит. Бывало, че я им тоже показывал места, где какая живность у нас плавает, где нерестится. Ну и карты показывали, на них отмечали, что, где да как. Но тогда покажите мне. Буторин достал из планшета сложенную карту побережья Псковского озера, разложил на коленях. «Куда вы возили этого человека? Про какие места разговаривали? Каким местом он интересовался?» Рыбак сдвинул шапку на левую бровь, задумчиво почесал затылок, шевеля губами, стал шептать себе под нос и водить по карте грязным ногтем. Он сразу сообразил, где находится остров, и провел линию на север. «Вот тут я его оставлял, на каменной гряде, что в воду уходит. Там птиц много!» И вот дальше на этот островок возил его. Он походил по нему, а потом со мной вернулся. А через пару дней увидел я его на лодке с кем-то, как они к тому островку гребли. И южнее он интересовался каменкой, вот этот большой остров. Про протоки расспрашивал, где река наша великая в озеро впадает. Но я там не бывал, мало чего знаю. Там рыбачить бестолку. Пришло время вернуться на место происшествия. Эксперт со следователем заканчивали протокол. Буторин не стал его читать, попросив лишь описать ситуацию, восстановить на словах картину произошедшего. Кто мог убить этих двоих мужчин? Беляков снял очки и принялся старательно протирать стекла мягкой тряпочкой. Так и не надев их обратно на нос, стал рассказывать. Повздорили они здесь, а из-за чего сказать пока трудно. В этом, может, следствие разберется. Но приплыли они сюда, видимо, вдвоем, на этой вот лодке. Греб вон тот здоровяк, который с пистолетом. У него на ладонях темные пятна проявились вместе с трупными. Картина примерно такова, товарищ майор. Тот, что помоложе, лежит вон там у воды, выстрелил в этого здоровяка из пистолета и бросился к лодке. Смертельное ранение, но пострадавший сознание потерял не сразу. Он лежа успел выстрелить и убил этого человека, а потом потерял сознание и, видимо, в бессознательном состоянии скончался. Подтверждение после вскрытия, сравнение пуль и оружия после его отстрела в лаборатории. — Ну, понятно, — кивнул Буторин. — Вы мне комплект фотографий сделайте, пожалуйста, особенно лиц убитых. Вы будете по своей линии устанавливать личности, а мы по своей. Посмотрим, может, сообща получится быстрее. И пальчики снимите у обоих. Есть у вас такая возможность? — Ну, это если они где-то фигурировали по нашей линии, — вставил участковый. — Залетные какие-то гастролеры, которые что-то не поделили меж собой. Обычное дело. — Может быть, — согласился Буторин, хотя насчет залетных уголовников у него сомнения были сразу. Руки у обоих чистые, без наколок. Да и что им тут делать? В городе можно было сколько угодно разбираться и спорить, Разрушено до 90% домов, в развалинах сотни трупов спрятать можно, когда еще дойдет до строительства и восстановления. Была причина, заставившая двух вооруженных пистолетами мужчин плыть на остров в такую погоду и там друг друга убивать. То, что пистолеты у обоих были немецкие, тоже мало о чем говорило. На полях и в лесах еще можно найти любое оружие, хоть автомат, хоть пулемет, хоть миномет. Можно и пушку. Фотографии и дактилоскопические карты обоих убитых, Буторину передали ближе к вечеру. Приехал участковый Быков и вручил майору пакет. Сосновский и Коган, продрогшие за день на озере, с интересом уставились на товарища. Тем более, что Буторин не успел еще толком рассказать им о трупах на острове. Пришлось быстро пересказывать события дня, одновременно распечатывая пакет, и рассматривая фотографии. В принципе, опознанию подлежат. Пожал плечами Коган и взял в руки дактилоскопические карты. А это что? Их пальцы? Тело номер один и тело номер два. Понимаете, ребята, Буторин подошел к этажерке, на которой лежала папка. Я вспомнил про квартиру, где жил неизвестный, который приходил и уходил через черный ход. Вот и подумал сравнить. Хуже не будет. Вот пальчики, которые мы сняли на квартире, а это спокойников. Ну-ка, ну-ка. Коган схватил лупу на медной рукоятке и принялся рассматривать и сверять отпечатки. Слушай, Виктор, а ведь это удача. Что? Ты серьезно? Сосновский подсел к Когану, пытаясь вырвать у него лупу и посмотреть самому. Так, стоп. Коган не отдал лупу и серьезно посмотрел на друзей. «Давайте-ка без самодеятельности, ребята. Подозрения есть, значит, надо отдать в милицию, в лабораторию, пусть сверяют при большом увеличении и выделяют схожие участки. Нам нужна толковая и профессиональная экспертиза. Но уверяю вас, что пальцы одного очень похожи на те, что мы нашли в квартире. Хорошо, завтра утром я сам отвезу их в милицию». — согласился Буторин. — А вот фотографии следует показать Лыжину и Барсукову. Вдруг это кто-то из бывших курсантов? Лыжина привели в комнату первым. Он ежился, все время пытался засунуть руки в рукава ватника. Буторин осведомился, не болен ли Лыжин, на что тот пожал плечами, ссылаясь на какую-то непонятную слабость и отсутствие аппетита. Буторин пообещал ему завтра прислать врача а пока положил перед бывшим курсантом разведшколы фотографии с лицами убитых на острове. Лыжин смотрел, ежился, морщился, потом поднял глаза на Буторина. — А, ничего, мертвые, что ли? Тоже линию фронта переходили? — Лыжин, я вас спросил только эти лица. знаете вы этих людей или нет? — Да вроде нет, — пожал плечами Лыжин. — Трудно сказать. Живой он все равно выглядит не так, как мертвый. Живых, может, и опознал бы. Хотя нет. Ничего похожего в памяти нет. Не знаю. Лыжина увели. Когда за ним закрылась дверь его комнаты, которую тщательно охраняли, на допрос привели Барсукова. Нога у него болела уже меньше, и он шел почти не хромая. Никакого удивления, в отличие от Лыжина, поздним вызовом он не выказал. Спокойно вошел, сел, когда ему разрешили, и стал ждать вопросов. Буторин выложил перед ним несколько фотографий. Сначала одного убитого. Барсуков взял их в руки и стал рассматривать, чуть наклонив голову и хмуря брови. Потом вернул майору. Нет, этого не знаю точно. Ни потом, ни раньше в школе такую личность не встречал. Хорошо. Тогда посмотрите еще на одного человека. И Буторин протянул Барсукову. Несколько фотографий второго убитого. И опять Сосновский, Коган и сам Буторин внимательно наблюдали за реакцией перебежчика. И она удивила и обрадовала. Барсуков посмотрел на первое фото, поспешно взял второе, третье, снова первое, а потом угрюмо ответил. — Этого знаю. Из нашей школы. Это тот самый танцор и есть. Мирон Ситник это. Убитый, значит? Ну, туда ему и дорога. — Послушайте, Павел Трофимович. Коган встал и подошел к Барсукову. — Вы внимательно посмотрите. Если есть сомнения, скажите нам об этом. — Это точно Мирон Ситник, курсант разведшколы и забвергруппы 104? — Точно, — заверил Барсуков. — Смерть краше не делает, но этого я узнаю и мертвым. А того первого я правда не знаю, не видел никогда. Когда Барсукова увели, Буторин уселся за стол и снова принялся машинально перебирать фотографии. Сосновский и Коган подсели к нему. Они стали рассказывать, что ничего необычного и подозрительного на берегах Псковского озера не нашли, хотя каждому удалось опросить до десятка самых разных людей. Значит, надо продолжать искать на берегах. Вот что, ребята, давайте так поступим. Я с Борисом здесь останусь. Есть у меня сообщение от одного рыбака об интересах вот этого неопознанного к некоторым местам на берегу озера. Поищем, посмотрим. А ты, Михаил, с утра бери фотографии и езжай в Ленинград. Попробуем договориться с авиацией. Может, истребителем или связным самолетом тебя забросят. Надо фото срочно в Ленинграде показать Шелестову. А ведь он может оказаться нашим инженером из Ленинграда, о котором говорил Ланденберг согласился Сосновский. Заодно передам Максиму данные и об этом майоре из Берлина, который тут застрял у нас в лагере. Благодаря вмешательству управления милицией по Псковской области, моторная лодка все же нашлась. Руководство предлагало в том числе и помощь в прочесывании местности, но Буторин пока отказался. Непонятно, что нужно искать, как это выглядит и насколько это опасно. Сначала нужно узнать, что же тут оставили фашисты такого, к чему они рвутся вот уже столько времени, не жалея подготовленных в разведшколе агентов. Через пять часов поисков оперативники вернулись на берег практически без результатов. Несколько километров пройдено по береговой линии, удалось прочесать вдоль и поперек несколько островов, но не найдено ничего интересного. Камни, чахлый кустарник с облетевшими листьями. «Так мы ничего не найдем», — сказал Коган, сдерживая дрожь. «Миноискатель нужен», — согласился Буторин. «Если что-то хотят взорвать, то там обязательно должен быть металл». «Взрывчатку можно поместить и в деревянные ящики», — Коган постучал по борту лодки. «Закапывали ведь не на века. Правда, мы с тобой не нашли ни одного места, где были бы видны следы лопаты. Опять поиски иголки в стоге сена». На таком уровне информированности мы ничего не найдем, а какой-нибудь ушлый агент все же доберется до пульта и рванет тут все. Тогда мы, конечно, узнаем, о чем шла речь. Сосновский уехал, а мне кажется, надо разговаривать с Лангенбергом еще. Смотри, Буторин показал на небольшую избушку на берегу. На пороге стоял старый знакомый рыбак Егоров и призывно махал рукой. Оперативники привязали лодку покрепче к большому бревну, выброшенному на берег, и двинулись к рыбаку, утопая по щиколотку в мелкой прибрежной гальке. Старик стоял и ждал, внимательно глядя на оперативников. — Не погода сегодня для лова, а, Демид Гордеевич? — пожимая Егорову руку, спросил Буторин. — Какой уж тут лов? — согласился рыбак. — Заходите. Халупа хоть и маленькая, но все теплее, чем на берегу. Давно я ее построил. Погоду переждать, сети починить, а то и рыбешку подкоптить. Все сподручнее, чем на берегу. Тесный домик, собранный из всякого хлама, который только можно найти в округе, внутри выглядел прочным и надежным. Здесь умещалась деревянная лавка, на которой можно было прилечь и вздремнуть, и небольшой стол у окна. За этим столом, если один человек сядет на лежанку, Вполне могли уместиться трое. Вот и вся площадь, если не считать пустого угла, в котором свалена в кучу рыбацкая сеть, источавшая неистребимый запах рыбы и озерных водорослей. Кстати, на столе вполне уютно дымил большой железный чайник, судя по черным бокам, вскипяченный на костре. Усмехнувшись, Коган извлек из офицерского планшета несколько завернутых в бумагу бутербродов, припасенных на всякий случай. Буторин, махнув рукой, достал плоскую летную фляжку с водкой. — Ну что же, Демид Гордеевич, — торжественно заявил Буторин, — можно, как говорится, для сугреву принять, потому что непогода совсем разыгралась, и на озеро лучше на лодке не выходить. — Ну, это можно! — серьезно кивнул старик и полез под стол. Он открыл какой-то ящичек, и домик сразу наполнился ароматом копченой рыбы как раз для хороших людей берег. Вот и пригодилось угощение. Он развернул газету, и на столе во всей красе появился копченый судак. Три граненых стакана, извлеченных откуда-то из-под стола, наводили на мысль, что за этим столом в тесной компании рыбаки сиживают нередко. Коган бросил удивленный взгляд на Буторина, понимая, что времени сидеть и пить водку просто так у них нет. Но Виктор явно что-то задумал и сделал знак другу, чтобы тот не торопил его. Раз уж так получилось, и погода оказалась кстати, он решил еще немного разговорить старого рыбака. А уж проще всего развязать человеку язык под водочку и в душевной компании. В прошлый раз у Буторина со стариком контакт вроде бы наладился. Выпили по первой, закусили, разговор перешел к погоде и рыбной ловле. После второй разговор, конечно же, перешел к войне, о том, какого горя хлебнули за время оккупации жители Пскова, да и всей страны тоже. Неожиданно снаружи послышались торопливые шаги. Дверь со скрипом отворилась, впуская влажный холод, и худенького мальчуга на лет восьми в сапогах слишком большого для его детской ноги размера. «Здрасте!» — бойко отрапортовал малец, глядя на незнакомых командиров в форме, и вытащил из-за пазухи холстину с завернутым в нее чем-то душистым, знакомым и домашним. — Вот, бабушка сказала, что ты домой не идешь, она тебе пирожков прислала. Пирожки. Домашние и наверняка по тяжелым временам с чем-то простым и доступным. С ягодами, например, или с капустой. И этот запах, и это слово, произнесенное не по-городскому, а именно по-деревенски — «бабушка». Все это всколыхнуло в душах оперативников тепло и воспоминания из собственного детства. — Внучок мой, Егорка! — с нежностью потрепал мальца по вихрам рыбак и усадил рядом с собой на лежанку. — Сам, небось, пирожков не попробовал? Мне принес. А вот я тебе чаю налью. — Не, деда, я ел! — озабоченно возразил мальчик. — Бабушка заругает, если узнает, что я не донес тебе. Сам съел. Не узнает. Доверительно шепнул Буторин и по-свойски подмигнул мальчишке. Долго уговаривать Егорку не пришлось, и через минуту он уже уминал за обе щеки еще теплые пирожки. Старик вздыхал, глядя на внука, и рассказывал, каково было малым детям с мамками и стариками эти годы, как выживали они из последних сил. Постепенно разговор перетек на настоящее время. Коган и Буторин принялись расспрашивать Егорку про его житье-бытье, как он помогает деду с бабкой, чем занимается и пойдет ли этой осенью в школу. Потом снова заговорили о телах, найденных на острове, и странном человеке, который просил старого Демида возить его по островам. — Это вы, стало быть, по его следам сегодня лазили, — догадался рыбак. — По тем местам, что я называл, ходили. Нашли чего? — Нет, Демид Гордеевич, — покачал головой Буторин, — если бы хоть примерно знать, чего искать, хоть зацепочку какую иметь. Враги они были, мы это тебе по секрету скажем. Но вот чего они там искали или прятали, понять не можем. — Знал бы, чем помочь, так не смолчал бы, — с пониманием кивнул рыбак. — И так уж, как есть, все вам пересказал. Буторин снова попросил старика рассказать, во что был одет тот человек, которого он возил по берегам и островам, как говорил, какие слова употреблял. Ничего из сказанного стариком света на загадку не проливало. — А может, до прихода Красной Армии что-то здесь необычное происходило? — спросил молчавший до этого Коган. — Вы ведь и при фашистах пытались рыбачить? Семью кормили? — Не знаю, — помялся рыбак. — Вроде никакого интереса к озеру фашист не проявлял. Дорога мимо озера проходит, машины по ней ездили, под воды ходили, но так вот, чтобы к озеру подъезжали, что-то разгружали, чтобы люди какие-то на лодках по нему плавали. Нет, такого не примечал. Рыбаки наши старые пытались ловить, но так, чтобы подальше от берега, незаметно за островами. Вы бы их поспрашивали, что на этом берегу, что на другом. распрашивали уже. — ответил Коган, покручивая между ладонями граненый стакан. — Много расспрашивали. И на этом, и на том. — Я машину видел, — неожиданно вставил Егорка. — Какую такую машину? — умилился дед, явно не относясь серьезно к словам мальчика. — Большую! — Егорка развел руки в стороны, будто хотел показать размеры машины рыбацким жестом но Буторин и Коган мгновенно ухватились за слова мальчика. Они прекрасно знали по своему опыту, что мальчишки в таком возрасте наблюдательны, они умудряются видеть и запоминать такие мелочи, на которые взрослый человек и внимания не обратит. Для них жизнь, пусть и такая, в которой почти не остается детство, все еще игра, фантазия, даже среди суровой действительности. «А ну-ка, расскажи подробнее», Коган решительно отодвинул Буторина в сторону и сел рядом с Егоркой, доставая из кармана перочинный ножик с перламутровой ручкой и пятью складными лезвиями. — Давай с тобой поиграем в такую игру. Ты будешь вспоминать все про эту машину, а я тебе за это подарю вот этот ножик. Им удобно и леску перерезать, если она запутается, или крючок в воде зацепится. И сеть чинить можно, и карандаш поточить и много чего еще полезного можно им делать. Ух!» Глазенки мальчишки загорелись, а дед только укоризненно покачал головой. Но ну, можно ли так мальца баловать?» Коган умело расспрашивал мальчика, превращая все в интересную игру. И тут стали вскрываться интересные подробности. Во-первых, машина была с фургоном и имела на боках белые круги, а в них красные кресты. Такая машина приезжала два раза. Точнее, Егорка видел ее два раза. Почему он решил, что это одна и та же машина? Потому что на правом переднем крыле он заметил вмятину. Интересная вмятина, круглая, как будто в нее мячик ударился. Конечно, мячик не сделает в железном крыле такую вмятину, но очень похоже. Это первое сравнение, которое пришло в голову мальчику. Коган сразу заподозрил, что Егорка прятался, и немцы его не видели. Вряд ли они оставили бы в живых такого свидетеля. А машина явно не привозила сюда солдат рыбачить и пополнять кухню военного госпиталя. Мальчик подтвердил. Он всегда умело избегал попадаться немцам на глаза. Машина уезжала, а на берегу оставался оба раза один и тот же мужчина в длинном брезентовом плаще, как у рыбаков. И у него в руках были два железных ящика с ручками. Он нес их, как чемоданы к берегу. А там его ждала надувная лодка, и он на ней уплывал куда-то, оба раза. Коган посмотрел на Буторина, как будто ждал его согласия. Конечно, зрелище не очень приятное, но мальчик в свои восемь успел повидать и не такое. Борис полез в планшет, достал оттуда фотографии убитых на острове мужчин и положил перед Егоркой. «Смотри внимательно. Ты кого-нибудь из них видел?» «Знакомы тебе эти люди?» Мальчик нахмурился и смело взял в руки фотографии. Он стал серьезным, сосредоточенным и каким-то очень взрослым. Взрослый мальчик в свои восемь лет. Оперативники подумали об одном и том же. Как рано взрослеют дети во время войны. И на оккупированной территории, да и в своем тылу. Такие вот мальчишки, подставив ящики, работали на станках, в цехах заводов, на простых операциях, по много часов, понимая, что помогают своей родине, помогают взрослым. Так им казалось. — Вот этот был, — уверенно заявил Егорка и вернул Когану фотографии. — А второго я не видел. — Ты уверен? Точно этот человек с той машины ящики носил к озеру и куда-то увозил на резиновой лодке? За вечер оперативникам удалось из разных источников получить сведения о том, что в городе за время оккупации, а именно в последние месяцы, располагалось три военных госпиталя. Получив адреса, они занялись поисками. Один госпиталь располагался недалеко от железнодорожного вокзала, в здании общежития обкома профсоюзов. Второй — в здании Дома культуры в поселке Борисовичи. Третий госпиталь в здании Соснянского детского санатория. Первым делом Коган и Буторин приехали к зданию общежития Обкома профсоюзов. Здесь уже вовсю действовал советский военный госпиталь. Здание выглядело не очень хорошо. Следы боев на стенах, местами поврежденная крыша, которую кое-как залатали подручными средствами. Некоторые выбитые окна и поврежденные оконные проемы до сих пор закрыты фанерой. Во дворе тоже имела место небольшая свалка в дальнем углу, поломанные железные кровати, разбитая мебель, которую частично использовали как топливо для печек буржуек. Оперативники разыскали начальника госпиталя. Энергичный полковник медицинской службы с бритым черепом и воспаленными от бессонницы глазами кивнул, увидев удостоверение двух офицеров, и повел их в свой кабинет. «Слушаю вас, товарищи!» Деловито произнес он, — Прошу садиться. Чем могу помочь? Нас интересует, в каком состоянии вы получили эти помещения, и что было вами сделано, чтобы обустроить здесь госпиталь для наших раненых бойцов? — Не совсем вас понимаю. — Полковник потер красные глаза. — Что значит, в каком состоянии? — По большому счету, это видно даже снаружи. Не все еще приведено в порядок, но мы должны принимать раненых, лечить их. Возвращать в строй. В разрушенном состоянии приняли. Пришлось после боев все отмывать, дезинфицировать, белить. Почти всю мебель и кровати завозили, потому что все было переломано. Бой был даже внутри здания, насколько я понял. Так в чем смысл ваших вопросов, товарищи? Поясните, пожалуйста. Поясним, добавил Коган. Нас интересует ваше мнение как медика, как человека с большим опытом организации лечебного дела. На ваш взгляд, все соответствовало признакам того, что у немцев здесь был именно госпиталь. Не возникло у вас подозрений, что в этом здании проводились какие-то опыты, исследования медицинского, биологического характера или тому подобное? — Ах, вон оно что! — нахмурился начальник госпиталя. — Теперь понимаю. — Да, вопрос не праздный. Я в курсе проблемы. И на фронтах, и в тылах у нас были случаи и признаки. Нет, здесь я совершенно точно могу сказать, что все помещения этого здания были использованы немцами именно как лечебное заведение. Могу пояснить. В лечебном учреждении, кроме палат, в которых лежат раненые, существуют операционные, процедурные, простите, даже мертвецкие или морги, как их можно называть. Но научное заведение – это прежде всего специализированные лаборатории, специальное оборудование, Закрытые зоны с повышенной степенью изолированности. Даже если подобное оборудование здесь размещалось и было вывезено, то останутся признаки, что оно тут действительно было. По крайней мере, непонятные пустующие помещения и следы создания условий изолированности. Здесь хоть и были сильные разрушения, но кроме палаты помещений для медицинского персонала и операционных ничего больше не было. Доводом, который привел полковник медицинской службы, было трудно не внять. Он объяснил просто и доступным языком. А вот если бы он стал допытываться, по каким причинам, основываясь на чем, товарищи из НКВД задают такие вопросы и ищут следы каких-то лабораторий, то ответить ему оперативники также толково не смогли бы. Рассказывать о том, что восьмилетний мальчик видел машину с крестом на берегу, и дяденьку с чемоданами, который поплыл куда-то на лодке, и про два трупа предателей, которые на одном из островов перестреляли друг друга, убедительность ниже среднего. Дом культуры в Борисовичах предстал перед оперативниками в таком виде, что большая часть сомнений сразу улетучилась. Когда-то это было красивое здание, судя по осколкам лепнины и обломкам колонн, торчавшим почерневшими обрубками, как гнилые зубы, из старческого рта. Крыша разрушена, одной боковой стены не было, отчего видны внутренности здания, как чрево животного, задранного волками, с почерневшими, вываленными внутренностями и обглоданными ребрами. Двухэтажное длинное здание не выдержало интенсивных боев. Остатки потолка обвалились в актовый зал, повсюду торчали железные ножки кроватей, панцирные сетки, Какое-то серо-черное трепье, обломанные деревянные балки. Тут не слишком много помещений, чтобы использовать их под лаборатории, заметил Буторин. Но придется лезть внутрь, чтобы убедиться. Пошли, — пожал плечами Коган. Единственное место, насчет которого у меня имеются сомнения, — это подвал. Там может находиться то, что нас интересует. Посмотри на высокий цоколь здания. Напрашивается вывод что там есть вместительный подвал. Но подвала не оказалось. Вывороченные половые доски обнажили старые балки, утрамбованную землю и остатки строительного мусора. Единственное помещение, которое попалось оперативникам ниже первого этажа, это маленькая коморка площадью около двух квадратных метров, в которой дворник хранил свой уборочный инвентарь. На первом этаже, кроме кулис и разбитой сцены, Ничего не было. Сразу после входа вестибюль и гардероб. Но актовый зал немцы разбили легкими перегородками на большие палаты. И все это было теперь раздавлено упавшей крышей и межэтажным перекрытием. «Ни здесь, ни вокруг ничего похожего», — заключил Буторин, пытаясь отряхнуть руки. «Колени, плечи, полы шинели и сапоги — все было в пыли». Я даже не хочу думать о том, что и в третьем госпитале нас ждет неудача. — Откуда санитарная машина? — напомнил Коган. — Заметь, не пожарная, не хлебовозка, ни бортовой грузовик, а именно санитарная. Значит, в основе медицинское учреждение. А здесь их было всего три. — Ладно, двинулись в детский санаторий, — без всякого энтузиазма согласился Буторин. Детский санаторий в пригородном поселке Сосняки был, судя по всему, прекрасным местом отдыха и оздоровления детей. Величественный сосновый бор, чистый воздух, напитанный фитонцидами, перемешивался здесь с чистым и свежим воздухом, который приносил ветер с Псковского и Чудского озер. Песчаная грунтовая дорога, которая вела через лес к санаторию, была ровной и мягкой. Буторин представил, как по этим дорожкам выводили группы детей на прогулку в сосновый лес, как они ловили тут бабочек, бегая в шортах и белых панамках. А в двух корпусах добрые тети в белых халатах делали все, чтобы поправить здоровье больным, поставить их на ноги. Чистые белые корпуса и сладкий запах запеканок и манной каши с брусникой. То, что предстало перед глазами, наводило тоску, И будило в душе ненависть к оккупантам, которые пришли незваными, разрушили, уничтожили то, что десятилетиями, кропотливо, с любовью, строилось для будущего страны. И вот по этому будущему враг и ударил. Один корпус, жилой, детский, с просторными, уютными палатами, был превращен гитлеровцами в военный госпиталь. Здесь тоже был бой. Не такой сильный, как в городе. Но в пустующем теперь здании не осталось практически ни одного целого стекла или двери. Штукатурка на стенах выбита пулями и осколками, местами оконные проемы почернели от огня и дыма, когда внутри начинался пожар. Территория вокруг была захламлена обломками мебели, каким-то мусором. Две сгоревшие машины торчали прямо посреди двора. А вот со вторым корпусом, который, видимо, был административным, Все обстояло хуже. Здание было взорвано и частично выгорело. Небольшой кирпичный двухэтажный дом с деревянной пристройкой выглядел печально. От него осталось две стены, пристройка сгорела полностью, но внутри каменной части здания все же можно было найти какие-то следы деятельности. «Я думаю, там жил медицинский персонал немецкого госпиталя», сказал Коган, стоя перед развалинами. — Вряд ли операционные или процедурные кабинеты находились отдельно от палат. — Значит, здесь мы ничего такого не найдем. — И лаборатория могла здесь находиться, — вставил Буторин. — Могла, — кивнул Коган. — И находилась, — вдруг с энтузиазмом добавил Буторин и подошел к почерневшему остову одной из машин. Это был грузовик, судя по железному высокому скелету, фургон. Но вот каково было его назначение, неизвестно, потому что и краска, и деревянные части выгорели полностью. Но осталась одна важная примета, о которой рассказал наблюдательный мальчишка Егорка. Буторин подошел к переднему правому крылу сгоревшей машины и показал на вмятину. Приметная деталь. Такое ощущение, что оставил ее, конечно, не круглый резиновый мяч, но какое-то препятствие характерное и очень интересная круглой формы. Почти идеально округлой. Как и сказал Егорка, будто от мячика. Она тут же спросил Коган и потрогал вмятину. Ну что же, косвенные улики уже есть. Снимай шинель, пошли лазить по этим развалинам. Нам тут работа на весь день, если не придется привлекать людей и разбирать эти завалы. Но мне кажется, что мы многое поймем и без разбора. Через полчаса оперативники пришли к выводу, что здание было взорвано изнутри, но взорвано торопливо. Не исключено, что приказ «взорвать» получила подразделение или группа саперов, которая не имела представления о том, какие следы надо было уничтожить этим взрывом. А простой приказ «взорвать» здание всегда означает одно — разрушить его. И те, кто отдавал приказ, не могли разгласить тайну с ее подробностями. Это чудо, что большая часть здания устояла, хотя внутри все было изуродовано. В двух комнатах нашлись помещения с кроватями, правда в таком состоянии, что узнать в них спальные предметы мебели можно было с трудом. Также методично, метр за метром, оперативники обследовали развалины, ошибаясь и снова осматривая. Несколько комнат они выделили по остаткам стен, по обвисшей оплавленной электрической проводке. И эти помещения во время взрыва были почти пустые. Остатки мебели не в счет. Пара столов и пара тумбочек на все большое помещение. Это означало, что они были практически пусты. Вывести все и взорвать. Вот это и было косвенным подтверждением того, что здесь пытались что-то скрыть.